Предсмертное благословение «Учитель, благослови нас, — стали просить ученики. — Да будет воля Господня, — произнес Равин Йоханан, — чтобы страх перед Богом был так же силен в вас, как страх перед людьми. И этого достаточно, учитель». О, дал бы только Бог. Вы знаете, совершающий преступление повторяет одно. Только бы никто не заметил сделанного мною.